Часть 3. Глава 9. Куда смотрит администрация? «Отвезешь нас туда, где Роналду гостиницу строит, а, Энрике?» Руди уже пару минут болтал с пожилым грузным таксистом, поджидавшим туристов у выхода из гавани. Рассказал ему, что и сам таксист объездил всю Мадайеру вдоль и поперек, А до этого работал на континенте, гима раньше. Поведал о своем племяннике, которого взял в дело, купив ему почти новую тачку, так что теперь у него, можно сказать, транспортная компания, и он теперь не что-нибудь вам, он номер ван. И только после того, как перестал быть просто клиентом, превратился в товарища, чуть ли не приятеля, задал свой вопрос: Да что там делать-то? Пустырь же, давай я вас на гору отвезу, оттуда весь остров видно. Не, на гору, само собой, успеем. Хорхе, племянник мой, фанат Криша, говорит, как построят, он туда обязательно съездит. Я ему дорого, мол, а он все равно накопит, говорит, и поедет. Вот я и хочу пустырь сфоткать, типа не скоро еще ехать-то непримечательный, зазаборенный металлической сеткой пустырь. Серая земля, редкая трава, пучки низкорослых кустов, огромная, неопрятная плешь Проехали мимо распахнутых настежь проржавелых ворот, внутрь будущей стройки уходила проезженная грунтовка. подаль виднелся маленький домик, сарайка или бытовка. «Погоди-ка!» «А чего дорога туда ведет? Строить начинают?» Руди указал рукой в окно. «Да какое строить?» — таксист засмеялся, словно закудахтал. «Пацаны местные гоняют тут на мотоциклах. Устроили себе... Как это?» — пощелкал пальцами. «Мотодром. Типа клуба у них что-то. Даже название придумали. Сейчас вспомню. «Волки, волки...» Нет, не морские, что-то ночное. Волки заката, кажется. У нас тут на острове волков, отродясь не водилось. Это первое. Ха -ха -ха. Он опять хрипло закудахтал. А заехать можешь? Да могу. Вон, к сараю давай, я там пофоткаю. Для племянника. Таксист развернулся и въехал в ворота. Домушка была пуста и явно необитаемо. Для вида он обошел вокруг, постоял, скрывшись с глаз таксиста, вроде пощелкал смартфоном. Усмехнулся, как бы удивился старина Энрике, если б узнал, что у туриста нет смартфона. Да нынче человек без мобильника выглядит странно. «Ладно, поехали». Они останавливались еще трижды возле подобных домиков, Но все они были пусты. Просто заброшенные строительные бытовки, где уже давно никто не бывал. Ну, разве что молодые любители самодеятельных мотогонок. Ну что, в пештану? Анна кивнула. Это бесконечная пустошь наводило уныние. Солнце жарило по-летнему. Не скажешь, что вчера лило из всех небесных щелей — и океан трясся в холодном ознобе под серым мокрым одеялом. Кондиционера в старом авто не было, пыль влетала в открытое окно, липла к лицу, лезла в рот. Она притихла на заднем сидении и чувствовала, что обмякла, как тающий весенний сугроб, провалилась сама в себя под жужжание сидевших впереди мужчин. Их голоса долились, стали звуковым бессмысленным фоном. Слов в чужом языке она уже не различала. «Ты португалец?» — вспомнился ее собственный вопрос. И ответ. «По-разному бывало». С Сашкой тоже бывало по-разному. Он любил менять место жительства, переезжая из страны в страну. С легкостью схватывал начатки чужих языков. Через неделю мог худо-бедно поболтать с соседями. И всегда делал для нее местные документы. Вдруг ей захочется приехать. За пять лет, что она просидела в клетке собственной квартиры, он сменил семь или восемь стран. Каждый раз, получая конверт с новым паспортом, турецким, румынским, итальянским и прочее, она сжигала предыдущий. Зачем? Просто придумала такой ритуал. Знала, что никуда не денется за пределы своей камеры, но последний индификатор чужой личности с одной и той же ее собственной фотографии хранила, а предыдущие жгла. Ламинированная карточка тлела и чадила в старой сковороде, поставленная на кухонный стол. Еще одна возможность вытащить себя из клетки улетела в форточку вместе с вонючим дымком. Сейчас в застегнутом на молнии внутреннем кармане ветровки лежала карта на имя Анны Ирмы бьорнфуд гражданки Швеции. Именно поэтому ей потребовалась пересадка и пришлось мучиться не в одном, а в двух аэропортах. В Стокгольм она прилетела русской туристкой, шенгенской визой, а из Орланды вылетела уже шведкой. Получив от Анны согласие, а заодно просканировав внимательным взглядом ее лицо, нет ли признаков надвигающейся паники или истерики. Ее напарник попросил таксиста, с которым уже говорил, как с давним приятелем. «Друг, отвези нас в пештану». Энрике присвистнул. «Не слишком дорого для тебя. Я еще не видал таксиста, который бы останавливался в таком отеле. Это лакшери, брат. А я сказал, что мы в этом лакшере жить собираемся». — Нет, какое там? Просто посмотреть охота. Может, и Роналду подъехал? Он же там останавливается. — Во! Это для миллионеров. Где этот парень и где мы с тобой? Верно? — Говорят, он зимой приезжает. Сейчас не знаю, приехал или нет. Руди покивал. и ослыхал, что приехал. Прикинь, если мы его встретим. Привезу племешу автограф или фотку с Кришем. «Он обалдеет!» Таксист покачал головой. «Да вас еще и не пустят. Там секьюрити на входе могут попросить показать браслет. Все жильцы носят бумажные браслеты, чтоб чужие не пользовались бассейном и всем остальным. Отделяют, так сказать, овец от козлищ. Но знаешь, брат, я могу тебя к черному ходу подвести. «Это как?» Руди заинтересованно смотрел в оплывшее лицо Энрике. «Там от бассейна деревянная дорожка на пляж идет. Вот если вы с пляжа зайдете и подловите момент, когда кто-нибудь из постояльцев калитку откроет, то, считай, повезло. Там охрана не ходит. А на территории отеля кто вас проверять будет? Никто. Ох и ты, Энрике!» Руди похлопал таксиста по колену. «Сам, небось, воспользовался этим черным ходом и не раз, верно?» Тот замотал головой. «Я...» то да нет. Вот сосед мой, Карлуш, пустой человечешка, бабник. Вот он ходит иной раз через пляж, подружек себе ищет. Говорит, главное, уверенно идти, по сторонам не зыркать. Никому и в голову не придет, что ты тут чужой. Придет, у бассейна устроится» и какую нибудь клуху приезжу начнет окучивать да еще на халяву махито выпит как на халяву а браслет а эту бумажку он в мусоре нашел налепит на запястье и ходит по хвост распускает за разговором Энрике подвез их обратно к пляжу они пошли босиком по песку в сторону двух деревянных столбов держащих навес над калиткой за ней Изгиб дощатой дорожки уходил в сторону желто-песочных корпусов пештаны. Попасть на остров Ларс мог только бизнес-джетом. Расходы его не останавливали, но было кое-что сильнее денег. Погода. Чертова ненастья разошлось вовсю. Рейс откладывался до утра, да и то неизвестно, когда откроют небо. 7 часов, 8. Пришлось ночевать в вип-зоне аэропорта. Только около 11 часов следующего дня он сошел с трапа Сесты в аэропорту этого чертового острова. Прилагавшийся трансфер доставил его к воротам Пештана. Сюрприз преподнесла девушка за стойкой регистрации. «Да, действительно, на имя Олафа Бьордфута забронирован номер со вчерашнего дня» но он еще не приехал, поскольку номер заказа на неделю, бронь пока не снята, возможно, гость запаздывает из-за погоды. Что поделать? Океан? Мы, островитяне, зависим от него. Стоя в полуоборота к стойке, Ларс задумался, действительно ли погода помешала Олафу Бьорнфуту добраться до чертова острова или... или это была уловка, ложный след, который он специально оставил, и на который клюнул колхоз. От этих компьютерных мальчиков, живущих в океане интернета и лишь изредка выныривающих в офлайн, всего можно ожидать. Краем глаза Ларс заметил входящего в холл человека. Высокий парень сделал пару шагов, неуверенно потоптался и, резко свернув в сторону, быстро скрылся за массивной колонной. Лица разглядеть не успел, низко надвинутая бейсболка мешала, но что-то казалось знакомым. Джинсы, футболка и высокие ботинки — чушь, это стандартный набор шмоток для места, где есть горы. Походка — вот, была она неровной, словно парню хотелось то ли побежать, то ли запрыгать. Так Тика спускался по лестнице, так двигался Олаф Бьёртфуд через отстойник Стокгольмского аэропорта. Так входил Мигуэль Перейра Андраде в отель Пикадилли. Походке тоже нельзя доверять, но проверить надо. Бросив спасибо девушке-администратору, Ларс нырнул за колонну. Спина футболки мелькнула в дверном проеме метров десяти впереди. Вдоль стены на диванчиках сидели скучающие пенсионеры, бежать сквозь их прицельные взгляды было бы глупо, могут запомнить спешащего блондина. Валяжно проследовав через холл, Ларс оказался в подножии лестницы. Он услышал шаги наверху, парень, наверное, успел добраться до второго из трех этажей. На ходу выдернув брючный ремень и намотав кожаную ленту на кулак, Ларс кинулся в догон. «Ну и как мы будем его искать?» Анна пожала плечами. Ответа у нее не было, а ее напарник явно стремился переложить на нее роль лидера. «Твой брат тебе виднее, куда он может спрятаться». Деревянная дорожка, на которую они просочились вслед за дородной мамашей с капризно поднывающим карапузом, вывела их на площадку, полную лежаков и раскрытых зонтиков. С одной стороны площадка обрывалась в бассейн, с другой упиралась в трехэтажный корпус отеля. Желающих погреться под внезапным летним солнцем после суточного дождя было немало. По проходам скользили служащие пештаны, разносили полотенца, коктейли, масло для загара. Вдруг в уши ввинтился женский виск, и тут же закричали, Испуганные и удивленные вопли. Загорающие вскакивали, оглядывались. Вытянутые руки указывали под стену отеля. Стюарты, побросав полотенце, побежали туда. За ними бросились любопытные. Парень не свернул ни на второй, ни на третий этаж. Толкнув прозрачную дверь, Ларс выскочил на крышу. Парень бежал метров пятнадцати. Бежал, не оглядываясь, убегая, торопясь к финишу, к какому. Отель представлял собой замкнутый квадрат с внутренним патио, где ряды пальм подняли свои зеленые головы почти вровень с крышей. В четырех углах ровной, оранжевой, как велосипедная дорожка, крыши домиками Карлсона стояли входы-выходы. Из такого Ларс вслед за беглецом и выскочил. Добежит до следующего и понесется вниз по лестнице. Надо успеть догнать здесь. Прекрасное место. Ни одного свидетеля пронеслось в голове. И Ларс надал ходу. Он уже чувствовал руками дрожь чужого тела, рывки, тщетные попытки вырваться из ременной петли. Слышал хрипы. Все тише и тише, и, наконец, отяжелевшее тело повисает у него на руках. Разомкнуть петлю, бережно опустить тика на землю, попрощаться. Это хороший сценарий. Он не успел. Парень пробежал мимо выхода и, вскочив на огораживающий бортик, прыгнул. На мгновение Ларсу показалось, что парень взлетел, и сейчас, раскинув руки, воспарит в воздушном потоке огромной чайкой. Тело рухнуло вниз. Анна рванула туда, куда бежали полуодетые туристы. Толпа встала уже плотно, и за спин было почти ничего не видно. Там кто-то лежал, кто-то, светевший с неба или с крыши. Руди попытался схватить Анну, оттащить ее, но она вывернулась из его рук и расталкивая стоящих протиснулась в середину туда где сохраняя вокруг себя пустое пространство уважения к смерти лицом вниз лежал человек вокруг стриджидова затылка расплывался по желтым плиткам багровый нимб она упала на колени попыталась перевернуть тело но дрожавшие руки Предали ее. Она взяла покойника за ладонь, потянула, мертвая рука выскользнула из ее пальцев. И тут ее сильно взяли за плечи, подняли на ноги, подоспели секьюрити. Умело оттеснили любопытных, накрыли тело белой тканью, возможно, полотенцем или скатертью. Охранник, поднявший Анну, о чем-то спросил ее, Она, кивнув, ответила что-то неразборчивое и ее увели в холл отеля. Руди предпочел не вмешиваться. Судя по всему, они опоздали. Тот рыжий убийца оказался расторопней. Сейчас он где-то рядом, и неплохо бы заметить его раньше, чем убийца заметит его самого. Он не в том возрасте, чтобы бегать от молодых, хорошо тренированных киллеров. Ему показалось, что в холле, там, куда секьюрити увели Анну, мелькнула рыжеватая голова. Или он просто хотел увидеть? Любопытные расходились, перебрасываясь фразочками. «Ох уж эти суицидники, их сюда так и притягивает. Говорят, третий случай за год. Прямо лес самоубийц какой-то. Рассчитывали весело Рождество провести. Вот вам и веселье. И завершающим аккордом извечное куда смотрит администрация? Очень скоро приехали полицейские. Покрутившись вокруг покойника, расспросив всех, кто напрашивался в свидетели, они загрузили тело на каталку и удалились, уводя Анну с собой. Она топала, опустив голову, и не смотрела по сторонам, словно намертво забыла о существовании своего напарника. Он двинулся следом, в некотором одолении, выйдя из ворот на улицу, проследил, как женщина села в полицейскую машину и, оглянувшись, не идет ли кто-нибудь и за ним, подошел к группе таксистов. — Полицейское управление, — сказал по-английски, — отсекая возможность трепа с любопытствующим водилы Доехали они минут за пять, и он попросил обождать. «Сколько? Сколько придется?» Сунул таксисту пятьдесят евро. За такую сумму тот был готов стоять весь день. Я в тенек, лады, Руди кивнул, и машина, развернувшись, тормознула под платанами через дорогу от управления. Она вышла часа через три, осунувшаяся, с бледным до лицом. Он протянул руку мимо уснувшего водителя, нажал на клаксон. Она встрепенулась, завертела головой, увидев машину, перешла через дорогу. Он вылез, открыл ей заднюю дверь и сам сел рядом. Ну, она сжала его запястье. Это не он. «Поедем — Поедем? — зевнув спросил таксист. «Давай в порт!» Машина тронулась.